Часть 37. Посмотрел дворы. На карте большинство дворов были проходными, но мне не хотелось напороться на непроходной двора. Нужно было все проверить вначале. Быстро вышел из офисного центра. Судя по всему, мне придется пробежаться. Времени до встречи осталось мало. Пробежался до ближайшего канализационного входа. Там оказалось все нормально, можно было спуститься. Снова пробежка, на этот раз к дому, где засела парочка. Нужно было их как-то заблокировать в доме. Единственное, что было во дворе, две высокие каменные тумбы с цветами. С большим трудом, но мне удалось передвинуть одну и заблокировать ей единственный выход из дома. Выход из дома был во двор, и меня не было видно с чердачного окна. Развернул накидку Панама, закрыл ей лицо и одел броник. Выйдя на улицу, достал планшет и вызвал продавца. Он сразу же отозвался, помахал ему рукой и сказал, что жду его у этого дома. Он попытался мне возразить, но я уже отключил планшет. С большой неохотой он двинулся в мою сторону. У стрелков на чердаке я находился в мертвой зоне. Сверху стрелять в меня они не могли. Единственный вариант, который у них был, это вылезти на крышу и свеситься с нее. Вот только он был крайне сложен для исполнения. Продавец медленно подошел ко мне. «Показывай, что у тебя!» Он достал коробочку из кармана и раскрыл ее. Проверил прицел. Он был абсолютно новый. Для себя я до сих пор не решил, платить ему или нет. Он вроде был невооружен. «Куда платить?» Он достал чип, и я перечислил ему тысячу. После чего сразу начал бежать в сторону люка. Пробегая по двору, бросил взгляд на выход из дома. Верхнюю часть двери ему уже удалось проломить. Но середина двери и ее низ еще держались. Я опасался, что продавец попытается меня задержать, но он даже не сделал намека на это. Скоро я был уже у канализационного люка и спускался вниз. Здесь я понял, что не посмотрел, куда мне идти дальше, а планшет здесь не ловил, и включать его было нельзя. Пошел просто по наитию, куда глаза глядят. Скоро тоннель, по которому я шел, соединился с более большим туннелем. Пошел по нему, после чего свернул в боковое ответвление. Недолго прошел по нему и выбрался наружу. Оказался, я не так далеко от парка, но в парке уже никого не было. Здесь я просто свернул накидку на лице и снял бронежилет, направившийся в магазин к Слиму. Мне был нужен другой планшет, без него я был как без рук, а этим теперь и не мог пользоваться. По дороге меня душила моя жаба словами «Ты зачем ему тысячу заплатил?» «Нехороший ты человек, у тебя денег и так нет». Денег действительно осталось меньше тысячи. Хотя логика говорила, что я сделал все правильно. Никаких претензий ко мне со стороны полиции быть не может. Это была честная сделка. Он продал, я купил и все честно оплатил. Хотя мне было совсем непонятно, зачем все это было. Полиция? Снайпер на крыше. Хотя со снайпером все было понятно. Скорее всего, хотели вырубить иглой с нейротиком. Непонятно было, почему прицел такой был один в продаже. Ведь подобных под нейросеть было много. И каким местом здесь завязана полиция? Возможно, именно такие прицелы были запрещены к продаже. Впрочем, мне это было уже без разницы. Прицел теперь мой. Вот только меня самого поразило, как я быстро смог это все провернуть. Слим был на работе и в этот раз был не занят. — Привет. Ну что, как прошло? — сразу спросил он. Как тебе сказать? Концерт почти не посмотрел. Всего пару песен в ее исполнении. Поет она действительно красиво. Повезло, что она хотела тебе. Совсем не то, что ты подумал, а что конкретно не могу тебе сказать в твоих же интересах. Понял, я бы тоже хотел попасть на ее концерт. Боюсь тебе туда не попасть. Все, кто был на концерте с охранниками, ходят. Знаю. Слушай, я случайно с полицией столкнулся и засветил планшет. Боюсь, меня будут искать через него. Когда ты успел? Так с утра и успел. Что мне делать с ним? Ничего, давай его сюда, сотру с него все. У тебя нет там ничего ценного? Нет, но без него как без рук. Понимаю. Держи другой, это чистый. С тебя двадцатка и пять придется отдать за новое подключение к сети. Заплатил ему рядов оставалось все меньше и меньше. Намечался явный финансовый кризис. Черная полоса продолжалась. По пути домой закупил сухих пайков и бутылок с водой. Теперь у меня был полный рюкзак, и я готов был начать охоту. Когда вернулся к себе, в первую очередь занялся изучением на карте города местности, где на меня напали. Карта — это одно, а на месте могло оказаться все по-другому. Если они там охотятся, то это должно быть высокое место, откуда стреляют. Вначале решил вылететь на охоту ночью, но против этого оказался прокат арабайков. Ночью они заряжались, и ночью арабайк с фарами — отличное мишени. Совсем не хотелось, чтобы меня снова подстрелили. Денег на лечение у меня просто не было, поэтому вылетел туда, как только начало светать. Перед вылетом надел на себя броник и снял рюкзак. Дважды на день грабли я не наступаю. Перед местом, где меня пострелили, снизился и полетел у самой земли. Кроме того, прижился к самым домам. Солнце уже встало, и все дома вокруг были одинаково в желтого цвета. Без проблем, пролетев место, где на меня напали, залетел в один из пустующих гаражей. В нем посадил Арабайк. Вокруг все было тихо, ни единого звука. Занял позицию для стрельбы в соседнем доме. Прождал больше часа, но никто так не появился. Похоже, здесь нет никого. Скорее всего, приходят сюда для охоты, хотя это могла быть и разовая акция, или меня просто с кем-то перепутали. Когда понял, что я здесь один, начал осмотр ближайших домов. На место, откуда по мне могли стрелять, подходило три дома. Все они были трехэтажные, вернее двухэтажные, но у них был третий этаж в виде чердака, и там были большие слуховые окна, с которых было удобно вести огонь по дороге. Проверил все три чердака. На всех трех нашли следы, и эти следы были оставлены совсем недавно, ведь полевая буря укрыла все толстым слоем пыли. Похожих было все таки трое. Когда вышел на улицу, было понятно, почему они здесь засели. Дорога перед этим местом спускалась вниз с холма. Из чердака было хорошо видно, кто летит по ней. Было время подготовиться и выстрелить. Значит, стреляли отсюда. Вопросов у меня осталось только два. Первый. вернуться они снова или нет? Второй, где мне занять позицию, ведь я не знал, откуда их ждать. Внимательно осмотрев местность, понял, что у меня есть только один вариант. Это лес. Он в этом месте был относительно недалеко, и если занять правильную позицию, оттуда можно контролировать чердак. Все остальные дома были ниже, и оттуда было не видно, что делается на чердаках. Для улучшения видимости я специально выломал все еще сохранившиеся слуховые окна со стороны леса после чего выдвинулся искать позицию в лесу. Собственно, позицию я выбрал еще на чердаке, рассматривая в бинокль кромку леса. Это было блюдце, оно росло не на самой кромке, а чуть и в глубине и на высоте третьего этажа. Выжиг бластером ступеньки на основном стволе. Экономить заряд теперь было не нужно, зарядка была с собой. Добрался до блюдца, было несложно. Прострелить окно в лианах также не составило большого труда. Внутри блюдца было чисто. Никто из зверей не жил в нем раньше. Проверив бинокль занятую позицию, убедился, что два чердака хорошо просматривались, а вот третий просматривался только наполовину. Решил, что позиция подходит, и другую искать не буду. Быстро сменил прицел у винтовки. Нужно было проверить винтовку в деле. Зарядил обойму самыми простыми инглами. Все, к стрельбе готов. Прицелился и выстрелил в стену одного из домов. Выстрел ушел сильно в сторону. «Так не пойдет». Пришлось выбраться из своей лёжки и возвращаться обратно в развалины. Там на стене дома нарисовал мишень. Вернувшись обратно, убедился, что мишень хорошо видна, но не видна из тех домов. Прицелился, выстрелил в мишень. Выстрел ушел на полметра влево и вверх. Поправил прицел, и следующий выстрел лёг уже ближе к центру мишени. Еще немного подкорректировал и положил все три иглы в центр мишени. Мне понравилась эта винтовка. У нее почти не было отдачи. При выстреле была практически беззвучная стрельба. Переключил на автоматическую стрельбу. И очередь легла точно в центр мишени. Следующей мишенью для меня стала деревянная балка на одном из чердаков. Первым выстрелом я в нее не попал, ушло выше. Расстояние до чердака было вдвое дальше, чем до мишени, в которую стрелял раньше. Внес поправку в прицел и выстрелил. Выстрел не прозвучал. Инглы закончились. Заменил обойму. Снова выстрел, и игла торчит в балке. Еще подкорректировал немного и положил три инглы точно куда хотел. Переключил на автомат и расстрелял остаток обоймы точно в балку. Кучность у винтовки была очень хорошая. У нее был еще один большой плюс. К ней присоединялись обоймы от простого ручного игольника. Ингл для нее у меня было много, как и три запасных обоймы. Поэтому расстреливал их совсем не жалея. Прошло два дня. Эти два дня я практически безвылазно сидел в блюдце. Последнюю неделю я спал на раскладушке и привык к мягкой кровати. А здесь пришлось снова спать на дереве. Нужно было раскладушку из дома захватить, а так пришлось принести листву снизу, чтобы было комфортнее. За эти два дня никто так и не появился на горизонте. Оба дня наблюдалась одна и та же картина. По дороге днем не часто пролетали аэробайки, и один раз проехал грузовик. В остальное время была полная тишина. Ночью один раз видел, что кто-то ходил с фонариками по развалинам. Но это было далеко, и из-за домов не было видно, кто это, даже с ночным видением у бинокля. Походили там разумные и исчезли. Кто это был и что делали, не рассмотрел. Скука была полная, развлекала себя тем, что ползал по сети. Уже был вечер, и я решил зайти в свою почту, что создала мне мило. Времени прошло уже много, почти три недели, и обо мне должны были забыть. Логин и пароль я помнил. Зашел и выпал в осадок. Совершенно ничего не понимая, вышел из почты. Что это было? Снова зашел проверить, не показалось ли мне? Нет, не показалось. Все было, как и в первый раз. Но почти все сообщения были отмелы. Привет, где ты пропал? Привет, где ты пропал? Отзовись. Ты где? «Я скучаю, отзовись. Ты почему молчишь?» «Отзовись, где ты? Почему ты не отвечаешь?» «Ты не хочешь со мной общаться?» Все они были каждый день, потом был перерыв пять дней и новое сообщение. «Нам нужно срочно поговорить. Отзовись!» Следующее сообщение было на пол листа, и целиком не уместилось у меня на экране планшета. Там она подробно объясняет, какая я сволочь, скотина и отвратительное животное. Даже не одно а изобили их различные формы вариантов. Причем все это в моем обличии. Все это я уже слышал о себе, когда она застряла в воздуховоде. Только совсем не понял, чем я сейчас это заслужил. Ничего плохого я и не делал, и не собирался. Более того, был ей очень благодарен за помощь с оружием. Если бы не она, неизвестно, что со мной было бы. Расстались мы с ней хорошо. Она даже поцеловала на прощание. За что она так? Было совсем непонятно. Прокрутив в голове всю нашу короткую историю отношений, понял, что ничего плохого ей не делал ни прямо, ни косвенно. Чем я это заслужил, для меня стало полнейшей загадкой. Последнее сообщение было трехдневной давности, и оно было, мягко говоря, странным. В нем она извещала меня, что выходит замуж. Выходи на здоровье, я здесь при чем. Зачем меня уведомлять об этом? Что-то я совсем ничего не понимал. Она мне нравилась, конечно, и меня это задело, не скрою. Но головой я понимал, что я дикий, еще в бегах, и мне ничего не светит с ней. Что это? Ведь я был просто небольшим увлечением с ее стороны. Похоже, у меня куда ни плюнь, везде черная полоса. Пока я думал написать ей ответ или просто забыть навсегда, наблюдал за местностью и заметил небольшую точку в небе, висящую над развалинами. Навел бинокль и приблизил. Этой точкой оказался полицейский дрон. «Вот это номер!» «Значит, обо мне не забыли, и этот дрон точно по мою душу. Потому что здесь, кроме меня, никого не было, это я точно знал. Что же, есть замечательная возможность попрактиковаться в стрельбе, а то и что-то застоялся за эти дни». Поймал дрон в перекресте прицела, переключил на автоматическую стрельбу и дал очередь. Он висел на одном месте, поэтому сбил его сразу. Упал он куда-то между домами. Присылайте еще, этот кончился. Вначале хотел выключить планшет, но потом понял, что они мне здесь ничем не могут навредить. Подумаешь, пошлют кого-нибудь искать меня в этих развалинах. Так меня здесь можно не один месяц искать. Тем более, что меня нет в развалинах, я в лесу. Подойти ко мне незаметно со стороны развалин у них не получится. У меня все подходы простреливались. В общем, мне здесь ничего не угрожало. Можно было спокойно ответить, вот только зачем мне это? Этого я не понимал. Наверное, просто хотелось пообщаться с кем-то, вот и все. Судя по всему, когда я зашел в свою почту, обнаружил себя, но, скорее всего, здесь было другое, ведь моего тела не нашли. Значит, ожидали, что я остался жив. Единственное, с кем я общался вне корабля, была Мила. Похоже, зря я зашел в почту, нужно было забыть про нее раз и навсегда. Впрочем, и сейчас мне ничего не мешает забыть о ней. В целом поменялось только то, что УСБ подозрения о том, что я жив, сменились на уверенность. Вот и вся разница. Даже знание о том, что я нахожусь где-то в этом районе, и мне ничего не давало. Можно спокойно общаться. Вот только общаться, похоже, было не с кем. Она была явно на меня обижена, только непонятно за что. Мне было очень жаль, что так получилось. Ведь она была единственной, кто бескорыстно помог мне. «В общем, удачи ей, как бы это ни было грустно». Отправил ей короткое сообщение. «Поздравляю с замужеством». Ответа не было. Подождал час и отключился. Уже начало темнеть, нужно поспать, пока темно. Ночью я все равно не мог стрелять. У прицела не было ночного видения. Ночью у меня была возможность только наблюдать в бинокле, поэтому ночью я спал и просыпался вместе с восходом солнца. Проснулся, как обычно, в последние дни от пищания будильника на планшете. Солнце уже начало подниматься над горизонтом. Проверил чердаки. За ночью никого там не появилось. Все три были пустыми. Похоже, так никто и не появился. Наверное, сегодня буду сворачиваться. Никого здесь не будет. Пока открыл планшет и начал ползать по сети, посмотрел новости, что происходит на планете. Потом подумал и зашел в почту. Там меня опять ожидало странное сообщение. Оно звучало так. «Очень соскучилась. Хочу встретиться». Что оно означало, я совсем не понимала По меньшей мере, это было странно вначале говорить, что выходишь замуж, а потом, что соскучилась. «Скорее всего, это ловушка СБ. Сюда ведь никто за мной не придет. А таким образом пытаются меня заманить в ловушку. Точно не придет, а прилетит. В воздухе опять висел полицейский дрон, Какие на стороны полицейские попались?» Я уже собрался уничтожить второй дрон, когда обратил внимание на движение около одного из домов. Кто-то проскочил внутрь дома. Переключил бинокль на тепловизор. Было утро, дом пока не нагрелся, и было хорошо видно, как пятно поднимается по лестнице внутри дома. Отлично. Не зря я ждал. Наконец дичь пришла в загон. Вскоре я смог его рассмотреть на чердаке, невысокого роста, одет почти как я. Лицо не успел рассмотреть. Он сразу повернулся ко мне спиной и начал устраиваться у смотрового окна. Вооружен он был, как и я, винтовкой. Он занял позицию слухового окна и начал поджидать очередную жертву. Мне тоже торопиться было некуда. Возможно, он был не один.